Глава 8. В которой вновь речь идёт о котах и людях. Жила была добрая ведьма. Начало неправильной детской сказки. В ту самую первую ночь, оставшись наедине с кошкой, которая забилась под шкаф и оттуда не вылезала даже поесть, Стася поняла, что не справится. спищащими, голодными, обезвоженными, с больными, которым нужно и глаза промывать, и уши капать, и не только уши, потому что помимо ушных клещей имелись и другие. Не сможет она всех напоить порой силком, накормить тоже силком, поскольку некоторые и жевать-то не умели. А под утро двое умерли. И она расплакалась от бессилия. Хотя Танечка сразу предупредила, что эти вот нежильцы, и остальные, скорее всего, тоже, что в таких вот питомниках, когда все в кучу и ни за кем не смотрят, разплодившиеся насекомые не самая большая проблема. Есть вещи и посерьёзней: пироплазмоз, панлейкопения, лишаи и дерматиты, и ещё что-то, о чём Стася забыла. У неё, конечно, имелись лекарства, и мази и уколы, и капли какие-то. Но она совершенно запуталась, что и кому делать. А ещё их следовало отмывать, окутывать, массировать животы, и и она точно не справится. В какой-то момент она возненавидела себя за слабость, за то, что не послала Владика с его котятами, за то, что у неё не хватает духу всё бросить и вправду вынести в лес. что она мучится и мучает их всех. Мр. -р -р -р. Под руку уткнулась лобастая голова, и яркие жёлтые глаза заглянули, кажется, в самую душу. И Стася успокоилась. Надо поспать, сказала она, поднимаясь. Ноги затекли, руки тоже. Ныла спина и голова болела со страшной силой. А в комнатушке Где она поставила коробки, царил форменный беспорядок. Котята ползали, бегали, опрокинули плошки с водой и кормом, которые старшие ели довольно жадно, но при этом умудрялись измазаться. Кто-то хныкал, кто-то чесался. Мрр, сказал бес, дёрнув хвостом, который заинтересовал особо наглого зверёныша. И, выгнувшись, зашипел Наверное, ей показалось от усталости и недосыпа. Но шипение это, вибрирующее, заставило котят замолчать, а после и вовсе сбиться в кучки. Безжа, пройдясь по комнате, ступало накуратно, стараясь не вляпаться в разлитую воду, заурчал. И котята легли, как стояли, так и легли. Нет, примерищилась. Невозможно такое, потому что невозможно. И согласившись с собой, Стася ушла. Уснуть она уснула сразу, стоило упасть на кровать, а проснулась от взгляда. Смотрели при внимательно и и существует она сразу узнала, поскольку подобных уродцев больше не было. Неуродец Сфинкс Питерболт с каким-то сложнопроизносимым именем и слабой надеждой на выживание. Котёнок был совсем крохотный и слабенький. И как забрался только. Он устроился на груди, лёк, обвив лапы тонкой нитью хвоста, и так лежал, смотрел на Стасю. Привет, сказала она хриплым спросоне голосом. А ещё отметила, что гноящиеся глаза котёнка имеют удивительно красивый цвет, и что у кошек не бывает фиолетовых глаз. И у людей тоже не бывает. А вот огромные уши вполне у кошек. Хотя про людей Стася точно не знала. Она несколько минут лежала, боясь пошевелиться, поскольку котёнок выглядел настолько хрупким, что казалось, стоит двинуться, и он упадёт и не переживёт падения именно. Но котёнок встал и мяукнул, голос у него был слабым. У неё, кошка. И документы на неё Стася нашла сразу. их хмыкнуло, попытавшись произнести имя. Фиалкой будешь, сказала она, посадив кроху на ладонь. Так казалось горячий и вовсе не лысый. Тело покрывали волосы, настолько короткие, что на ощупь воспринимались этой бархатистой поверхностью. Фиалка красивое имя. Она вернулась к котятам, почти не удивившись, обнаружив на подоконнике беса. он лежал, поглядывая на возню с той снисходительностью, которая свойственна существам взрослым и разумным. Котята, котята были живы, возились, дрались, мяукали, ели, и гадили и и, кажется, выглядели немного лучше, чем пару часов тому. Так и повелось. Нельзя сказать, что Стася совсем привыкла, скорее уж приспособилась. кормить, убирать, лечить, припрятать руки от острых коготков, выбирать из всей своры именно того, кому нужно было закапать глаза или уши, или смазать лишайные пятна, натереть особым раствором или смыть его, проверить зубы, животы. На улицу она их стала выносить, когда поняла, что те 37 оставшихся выживут. И что они, если не полностью здоровы, то уже почти Шти. Соседка точе заглянула во двор. Откуда? Вы? знакомый подкинул. А ты и взяла. Она покачала головой. Кольку бы кликнула, он бы прикопал за бутылёк, а ты возишься. На деревнях к животным относились несколько иначе, чем в городе, а потому отвечать Стася не стала, лишь пожала плечами. Дура. Соседка точно знала, что Стасе для счастья требовалось. Тебе некоты нужны, а дети. Вышла бы замуж, завела бы двоих, троих и призабыла бы, как всякой дурью маяется. Реклама счастливого материнства получилась такой себе, не слишком убедительной. Совсем нынешние девки ум потеряли. Потом она думала: Не стала ли эта вот прогулка, даже не прогулка, а просто выход из дома причиной дальнейших событий? И что было бы, если бы Стася не стала вытаскивать котят на улицу? Или соседки ответила что-нибудь такое, например, что котята денег стоят. Деньги соседка любила, и этот довод поняла бы. Гляньте на дуру. Сколько был не то, чтобы совсем пьян. Скареус пребывал в том обыкновенном своём состоянии, когда одна доза уже начала покидать его кровь, а вторая не предвидилась. И сознание того наполняло колькину душу злостью и печалью. На сей раз злости было больше. Возится со всяким. Ты что, из этих шазанутых стала? Нет. Стася держала на руках фиалку. которая казалась ей слишком маленькой и хрупкой, чтобы опустить её на землю. Ещё потеряется в траве. Ищи её потом. Точно, что за полная. Кутиков собачек спасаешь, а люди гибнут. Колкин голос прокатился по улице. И дремавший на пороге бес приоткрыл глаз. Он не любил чужих людей, особенно вот таких наглых, хамоватых и что характерно нетрезвых. Из-за таких вот Россию просрали. Он толкнул калитку, и та зашаталась, и забор тоже зашатался. Бабы все дуры, а ты. Уходи. Стася попятилась, понимая, что ничего-то она не может. Что вот сейчас он дойдёт и что? Ударит её? Он может, Стася не сомневалась. А котята, их тоже испревеликим удовольствием взвыл взметнувшись бес встал вдруг на тропинке выгнув спину распушив шерсть отчего сделавшись вдвое крупнее обычного ох ты сколько добавил пару слов покрепче и пнул кота попытался и в следующее мгновение заорёл дурниной стася так и не поняла что же случилось вот бес стоит на тропе И вот он уже на плечах кольки, впившись в эти самые плечи. А колка пляшет, крутится, машет руками, силесь стряхнуть кота. И воет, орёт, а по лицу его течёт кровь, алая, алая. Твари, он выразился ещё иначе, громче, определённей. Ведьма, беззвучно урчал, а колка шарахнулся в сторону, вытянул руку, указывая от чего-то на Стасю. Ведьма, бабка твоя ведьмию была, и ты ведьмина отродье. Голос его разнёсся далеко по улице, и очевидно, что все-то слышали. И что теперь о ней подумают? И Тася закрыла глаза, а когда открыла, то колки уже не было. Бес жидь сидел на траве и облизывал растопыренную лапу с видом приспокоенным, будто бы ничего и не случилось. Спасибо. Только и смогла произнести Стася. Она села на порог, понимая, что не способна сделать ни шагу, что её трясёт и что плакать хочется. И что она плачет. И сидела она так долго, и очнулась, когда поняла, что слёзы слизывают. В фиолетовых глазах фиалки померещилось сочувствие. Не все люди такие, поспешила уверить Стася. Я вам хороших хозяев найду, подтвердил бес, который до подобных нежностей не опустился, но держался рядом. Правда, из-за котятами приглядывать успевал. Умор. Полный умор. Кто ж мог знать, что Колька вернётся ночью, что будет он пьян. Во всяком случае, Стасе хотелось верить, что трезвым он на такое не решился бы. что подопрёт он дверь снаружи, а на стены плеснёт керосином или ещё чем, потому как дом полыхнёт сразу и это будет потом. А тогда Тася сама себе поверила, что справится. Если не одна, то с бесом Лелечка тихонько вздохнула и, подобрав юбки, на цыпочках подошла к двери. Конечно, она знала, что подслушивать нехорошо, особенно юным барышням благородного происхождения. Но устоять перед искушением не смогла. Всё равно ведь о ней говорить станут, точно о ней. Онагляделась, убеждаясь, что коридор пуст. Гувернантку отослали ещё в столице, и в Конопень, да чего же чудное название. Елеличка ехала лишь в сопровождении матушки, матушкиной камеристки, нянюшки и двух горничных, которые совершенно не имели представления о том, как должна себя вести юная барышня, и потому замечаниями не докучали. Здесь же в доме, который пусть и привели в порядок, ожидая хозяев, всё одно, всё было не так и требовало матушкиного пригляду. А потому про гувернантку и не вспомнили. предоставив лилечке заботом о кулины, отта вполне искренне полагала, что главное в ребёнке, чтобы он был накормлен и погулен. Ела лилечка плохо, хотя и старалась не огорчать нянюшку, но еда в неё не лезла, несмотря на искреннее желание угодить. С прогулками тоже не задалось. Уставала она, пусть и не так сильно, как в столице, видать, помог свежий воздух, но всё-таки изрядно И сил её хватало лишь на то, чтобы в сад выйти и на лавочке посидеть. Но, может, господин Дурбин, которого батюшка нанял в сопровождении и личные врачи, ибо, может, свежего воздуха в Канопене и хватает, а вот хороших целителей совсем даже наоборот, что-то до да сделает. Недаром же он всё утро с лилечкой у провёл, щупая и поворачивая, заставляя то садиться, то руки поднимать. и в ротлис, и в глаза, и заставил с полчаса стоять, держа в руках серебряное блюдце. Сперва даже интересно было. Лилечка в блюдце гляделась, думая, что если бы ещё к нему яблочко налевное дали, глядишь, и вправду покатилось бы. Блюдце было красивым, но тяжёлым. И с чудесами не спешило, но Лилечка старалась. К моему огромному сожалению, вынужден констатировать, что энергетические каналы по-прежнему нестабильны. Улучшения есть, всё-таки местный фон куда спокойнее, однако они не столь велики. Голос у господина Дурбина был громким, раскатистым, и в библиотеке ему явно было тесно. Вот он и вырвался за дверь. Амулеты, конечно, сдерживают регресс, но боюсь, единственное, на что они способны, замедлить падение. Бодя всклипнула матушка, и голос её тонкий растаял в коридоре. И и что будет потом? Анна. Я должна знать. Я я имею право. Можно обратиться к ведьмам, заметил господин Дурбин. Пытались Батюшка говорил печально. Он всегда-то, сколько себя лилечка помнила, был печален, и от этой вот печали его ей самой становилось грустно. И она, забывая про правила поведения юных барышень, подходила к батюшке, обнимала его и прижималась крепко-крепко, надеясь, что хоть так утешит. А он ещё больше печалился. Они сказали, что уровень дара не так и велик и что поздно уже, что следовало раньше. А вот матушка всегда менялась. Она то начинала веселиться, но как-то неправильно, то вдруг плакала, и тогда Лилечка чувствовала себя виноватой. Это да, чем шире каналы, тем выше вероятность внешней стабилизации. К сожалению, в вашем случае болезнь заметили не сразу. В голосе господина Дурбина прорезались рычащие нотки, будто он на кого-то злился. Уж не на лилечку ли? И сколько нам осталось? Полгода, год, полтора от силы, если вовремя менять амулеты. Но она ничего не почувствует. И Лилечка вдруг поняла, что говорят о ней. Что это ей осталось полгода или год. Полгода это много. Это до самой зимы с её переломом и ёлкой, которую они с маменькой и батюшкой украсят расписными пряниками и орехами в золочёной фольге. А после перелома на утро под ёлкой Лилечка найдёт подарок и стало вдруг страшно. До того, что руки похолодели и ноги, и Лилечка отступила от двери, закрыла уши ладонями. Бежать, она никогда-то не бегала, не хватало сил. Но вот теперь захотелось вдруг. И она спешно спустилась по лестнице, прошмыгнула мимо горничной, что чистила старый камин и, кажется, ругалась. Оказавшись на улице, Лилечка зажмурилась от слишком яркого солнца. Из глаз брызнули слёзы. И она не хочет умирать, не хочет. И не умрёт, и они о ком-то другом говорили, наверное. Она не помнила, как спустилась по ступеням, как оказалось в парке, запущенном, заросшем, ничуть не похожем на те столичные, в которых кусты стригут фигурами, а цветы рассаживают так, чтобы узоры получались. Здесь было иначе. Разросшиеся лохматые деревья смыкались ветвями, защищая от солнца высокую влажную траву и цветы в ней рассыпанные словно бисер. Белые и красные, и ещё синенькие. Гудели пчёлы, бабочки порхали. Пахло так, так странно. Лилечка шла, просто шла, не по дорожкам, потому как дорожки остались где-то сзади, и она даже не была уверена, что сумеет их найти. Да и не хотелось. Обида и боль гнали её вперёд, придавая сил. И когда показалась ограда, лилечка с непонятным ей самой удовольствием протиснулась меж прутьями. Прутья, к слову, стояли часто, но и сама лилечка всегда отличалась худобой и хрупкостью. Это потому, что она больна и скоро умрёт. А если так, то То какой смысл читать большую книгу наставлений юным барашням и уж тем паче тратить время на все эти правила. Она не хочет и не будет. На той стороне заросли продолжились и стали гуще, злее, что ли. Лилечка сперва весьма ловко пробиралась меж ветками, но потом устала и, присев в ложбинке меж двух огромных корней, решила отдохнуть. Она и сама не заметила, как уснула. И спала, наверное, долго, потому что когда проснулась, то оказалось, что небо потемнело, и всё-то вокруг тоже было тёмным, жутким. Лилечка хотела было вернуться домой, а она ведь не могла уйти далеко. Она слишком слабенькая, чтобы уйти далеко. Надо только подняться и куда дальше? Налево, направо? Куда ни глянь, лес, в котором она очутилась, был одинаковым. Старые деревья с кольчужной корой, убранной дрянным мхом, будто бархатом. Кочки, кусты, влага и сырость, комарьё, что слетелось на голоса её гудело. Она заблудилась. Она точно заблудилась. И теперь, теперь не найдёт дороги домой никогда. Никогда, никогда до конца и бестой короткой её жизни и от чувства несправедливости, от обиды, Лилечка зарыдала. Помогите, крикнула она. Только голос её был тихим, а потом лес с лёгкостью поглотил его. Помогите, кто-нибудь!